Глава седьмая. Джанхот. Он. Нет, заявила она решительно, я не останусь дома. У меня, между прочим, огромное количество дел. Каких же? Князь прекратил плотоядно смотреть на дверь винного погреба, гордости и детище его отца, между прочим, — Дверь хорошая, надо распорядиться, чтобы засов наружный сделали. И понял, что сказал это вслух. — Ты не посмеешь меня запереть! — гневно, сверкая серыми глазами, заявили ему. — И чего он ее раньше ласточкой называл? — Понимаешь, — попытался он воззвать к ее разуму. — Ситуация весьма неприятная. Я лишен магии. За ночь она не восстановилась. У меня наследник и его свита. Еще кто-то вчера. «В портал наш, между прочим, закинул серую маленькую сферу. Мне надо найти этого человека или этих людей». Лицо его исказилось от ненависти. «Я хочу, чтобы ты была в безопасности». «О небеса!» Она упрямо сжала губы и лишь отрицательно покачала головой. «Ира!» Князь попытался найти слова, чтобы до нее достучаться. «Понимаешь, тихо-тихо проговорила она». «У меня, конечно, не все так глобально, но мне надо посмотреть, что с домом. Проведать соседку, она пожилая, одинокая. Наверное, с ума сходит, гадая, где я. Странно, но мы сдружились за это время. Мне надо взять дома материалы и подготовиться к урокам. Зайти в магазин, купить сливочного масла и молока. Увидеть людей, просто людей, а не только тех, кого ты будешь ко мне допускать». «Нет, я понимаю тебя, но нет». Это опасно. — Ты сам сказал, что из этого дома надо будет выйти в реальный мир. И еще, знаешь, что однажды моя мама и сестра находились там, где отец посчитал, что безопасно. При них даже охрана была. И тебе прекрасно известно, чем все закончилось. Андрей кивнул, внутренне содрогаясь. Ира только что озвучила его самый страшный кошмар. — Так вот, я не буду сидеть, спрятанная где-то. И ждать, прислушиваясь к шагам охраны, пытаясь определить, пришли за мной или нет. Я буду жить, как жила до встречи с тобой. Я тебя очень люблю, но это не изменится. Если ко мне вернется дар, я буду лечить. Если нет, я буду учить. А я? Где я в твоих планах на жизнь? Ты? Ты мой любимый мужчина, единственный. Ты спасаешь наш мир и правильно делаешь. «Я же не прошу у тебя отказаться от всего этого и оставаться со мной. Хотя мне тоже страшно, когда ты выходишь за порог, прежде всего, потому что именно на тебя идет охота». «Я могу себя защитить. Организуй мне защиту». «Да что ты!» — иронично протянул он, понимая, что придется уступить. «Кофе у тебя действительно получается замечательный», — примирительно добавила она. Князь притянул ее к себе, поцеловал. Ирина так радостно подалась навстречу, что руки сами потянулись к ней. Остаток бессонной ночи они провели вполне мирно, попивая кофе, встретили рассвет, который без лишних реверансов постучался в окна и разрушил все, что они успели напридумывать себе за эту ночь. Стало светло, но почему-то одиноко, словно они посмотрели один сон на двоих, а теперь? Не хотели с ним расставаться. И Андрей опять сметался по спальне, собираясь, второй раз в жизни опаздывая. Посмотрел на Иру. Она с улыбкой наблюдала за ним. «Любимая, представь себе, для меня непривычно опаздывать», возмутился он. «К тому же я не выношу тех, кто не пунктуален». «Для меня тоже непривычно быть с тобой. К тому же, нарушая все, она прервала себя». «Ира». Он сел на кровать и обнял ее. — Прости меня. — За что? — искренне удивилась Ирина. — Я ведь сама. — Жениться как можно скорее. Завтра же. — Завтра понедельник. Браки не заключаются, зато девочки придут на занятия в школу. — В связи с чрезвычайной ситуацией, — быстро сказал князь, — занятия в школе отменяются. К тому же каникулы скоро. Зачем детей мучить? — Я бы попросила. — «Разве тебе никогда не хотелось, чтобы занятия отменили и можно было побездельничать?» «Нет», — удивленно посмотрела на него Ира. «Хотя иногда поваляться на кровати и просто почитать книгу». «Наверное, да. Кстати, надо заехать книгу купить. Я вчера не дошла до магазина и покраснела». «Какую книгу?» — обреченно спросил Андрей. «Приключения боевого некроманта». «Часть девятая», — как-то смутилась она. «Некромантов не бывает!» – удивился он. «Это же сказки!» «Ну да, я люблю сказки!» «Я тоже! Дашь почитать?» Когда великий князь Радомиров явился к ожидающим его сотрудникам министерства, к всеобщему изумлению он пребывал в прекрасном настроении. Правда, опоздал на час. Опять же, к всеобщему изумлению. Заместители ожидали высокое начальство в растерянности. Генерал Макаров время от времени довольно улыбался, не считая необходимым что-либо комментировать. Все шло своим чередом. Главное, что Радомиров остался жив, да еще и нашел Ирину. А так, еще во время расследования прошлого покушения годичной давности удалось выяснить, что их противник мастерски использует порталы. Тогда при покушении возле госпиталя это стало неприятным сюрпризом. Они арестовали трех дураков, которых использовали в темную, а главный ушел. В показаниях арестованных особенного толку не оказалось. Это были сотрудники агентства розыгрышей, которых развелось в столице недопустимое количество. Следователю был показан договор, составленный между агентством «Посмеемся вместе» и полковником Мировым, на предмет розыгрыша невесты последнего. Да, мода на розыгрыши достигла пика популярности. Они были смешные и не очень, умные и не слишком. Если уж императрица при дворе развлекалась таким образом, то горожане Поморье всего лишь хотели соответствовать. Великий князь Радомиров был не просто взбешен. Он был где-то за гранью. Генерала Макарова же... Заинтересовала такая маленькая, но любопытная деталь, откуда бомбист знал, каким именем назвался князь в своем непростом общении с полюбившейся ему девушкой, а конкретнее, кто из своих его сдал. Настораживало не только это. Слишком уж хорошо господин, назвавшийся полковником Мировым, использовал порталы. Получается, что они искали аристократа. Кто б сомневался. Крестьяне пашут, рабочие работают, солдаты защищают, купцы торгуют, все пределы И только верхушки, как обычно, скучно. Праздность – вот мать всех пороков. И хотя первым указом нового императора был отменен указ о вольности дворянской, который к тому времени насчитывал уже трехсотлетнюю историю, все же часть дворянства умудрялась его обходить. Ну, не желали они служить и все. Ни императору, ни родине, никому. Потому что это называлось стремлением к свободе и реализации себя как личности. Генерал Макаров презирал этих бездельников. А еще он дал себе слово отловить того мерзавца, который уже несколько раз пытался убить его друга. И вчера, в первые же секунды после убийства генерал, Был уверен, что покушение увенчалось успехом, ровно до того момента, пока с ним не связала Ирина. Он ввел систему перехвата, которую сам разработал с князем Радомировым еще тогда, год назад. Лично активировал те артефакты, что они заготовили, и накрыл место преступления куполом 15 на 15 километров. Непроницаемым куполом не дающим ни войти, ни выйти из периметра с помощью магических средств. Одновременно на его границе были расставлены войска с недвусмысленным приказом задерживать всех, кто попытается выйти. Неважно, кто и по какой причине будет пытаться это сделать. Корабли южные эскадры были подняты по тревоге и патрулировали водное пространство. Из восточной губернии перекинули сотрудников внутренних войск с поисковыми собаками, служивые все, кто были в периметре, а их в связи с учениями было ох как немало, прочесывали местность метр за метром, сопку за сопкой, ущелье за ущельем, дом за домом, человек за человеком. Сотрудников не надо было вдохновлять или подгонять, работали на совесть. И не только потому, что среди военных Радомирова любили, а прежде всего потому, что для них он был свой. Поэтому, когда узнали, что и на этот раз их начальник вывернулся, всеобщий траур сменился всеобщим ликованием. Теперь же ближайшее окружение ждало князя Радамирова на совещание и дождалось. Вы знаете, господа, начал великий князь вполне мирно, входя в кабинет и остановившись на пороге. Я вчера в своем портале обнаружил небольшую серую сферу. Кто-то мне ее туда любезно подложил. Я так понял, именно для того, чтобы портал схлопнулся. Так вот, у меня вопрос. Как такое возможно? Кто из наших ученых-физиков, работающих над вопросами перемещения, работает еще и на бомбистов? И самый главный вопрос. Почему этот гений? «Еще не сидит у меня в кабинете и не дает показания». Его заместители и генерал Макаров поднялись при появлении Андрея Николаевича и теперь нервно молчали ему в ответ. Они за эти годы смогли организовать работу с высшими учебными заведениями, справедливо полагая, что именно от молодых, талантливых и рьяных стоит ждать наибольшего количества неприятностей, по крайней мере, По статистике, большинство бомбистов были как раз студентами и, к всеобщему огорчению, весьма неглупыми и талантливыми. И, что самое интересное, по социальному положению эти самые бунтари в 90% случаев были дворянами. «И, кстати», — продолжил князь Радомиров, — «вы не знаете, где взять боевого некроманта, реального, чтобы труп умел оживлять». Молчание стало не просто нервным, оно стало каким-то истерическим. «Вы понимаете?» — с абсолютно мечтательным видом сказал князь. «Когда мы поймаем эту тварь, а мы ее поймаем, я в этом уверен. Я хочу ее или его прикончить. И вот мне как-то обидно, что это можно сделать всего один раз. Хочется сказки в жизни, господа!» Резко распахнулась дверь, но сотрудники министерства с таким удивлением смотрели на свое высокое начальство, что на прибытие наследника в гневе никто попросту не обратил внимания. Великий князь Андрей Николаевич изволил продолжать пребывать в странном расположении духа и, погруженный в какие-то свои мысли, наверное, о некроманте, просто пошел на свое место во главе стола для заседаний. Наследник оскорбился еще больше. Дядюшка не обратил на это никакого внимания. «Вы заметили, какой сегодня прозрачно-звенящий день?» промолвил он меланхолично. «Мне необходимо обсудить с его сиятельством некоторые вопросы». Никому особо не обращаясь, обронил наследник. Доверенные лица князя поднялись, коротко поклонились. У генерала Макарова это получилось как-то иронично и вышли за дверь. — Я требую объяснений! — зарычал наследник. В плену у солнечной улыбки продолжил думать о чем-то своем князь Радомиров. — Нет, не то. Ритм не нравится. — Вы издеваетесь? — Погодите, я запишу, а то мысль потеряю. И быстро написав на гербовой бумаге четыре строчки, дядюшка обратил взгляд на племянника. — Вы что-то хотели, Александр Александрович? — Объяснений! Какого рода? Почему вы сделали вид, что доверили мне руководить спасательной операцией, а сами действовали у меня за спиной? Или я кажусь вам настолько бесполезным и бестоланным, что мне нельзя доверить даже такую пародию на ответственность? Князь Радомиров удивленно уставился на племянника. Я никоим образом не вмешивался в вашу деятельность. Даже не стал вчера требовать отчетов. Я посмотрел, как вы действуете на площади. Как осуществляете общение с народом и занялся своими делами? И какие у вас, интересно знать, могут быть дела в этой глуши, кроме как следить за каждым моим шагом, чтобы докладывать отцу, как вы мной недовольны? Александр, прекратите эту истерику, вам, не к лесу. Во-первых, дела у меня были личные, вас никоим образом не касаемые». Во-вторых, я не мог связаться с императором. Я еще лишен магии и не могу пользоваться даже кулоном связи. — Что? Каким образом вы лишились магии? — Магическим, — пробурчал Андрей Николаевич. На меня было совершено покушение. Я вырвался из схлопнувшегося портала. — Это невозможно! — прошептал наследник. Да, тот способ, который придумал, насколько я помню, некий профессор Сиялов действует. Только надо иметь в виду то, что потом кровь хлещет отовсюду. Кровоостанавливающий кулом должен быть с собой, самый мощный. Или целительница, а то все напрасно. Надо будет специально для этого отдать распоряжение и начать разработку таких артефактов. — Значит, покушение, — тихо проговорил наследник, разом растеряв и гнев, и пафос. Дядя кивнул. — А мне почему не доложили? Теперь на него посмотрели насмешливо. Наследник хотел возмутиться, но вспомнил слова великого князя: Хотите, уважения, заслужите его! И промолчал. Получается, что представители силовых ведомств просто показали свое отношение к ним, мальчишкам, к наследнику и его адъютантам. Скорее всего, все просто замотались, успокаивающе проговорил великий князь, словно прочитав мысли наследника. «А чему посвящено совещание?» — взял себя в руки Александр Александрович. «Это совещание посвящено тому, что мне очень хочется пообщаться с тем, кому я обязан самыми неприятными минутами в моей жизни. Хотя, пожалуй, нет, самыми неприятными я обязан Ирине». И он так нежно выговорил ее имя, что Александр все понял. «Вы ее нашли? Она что, была в этом городке?» — Совершенно верно, — вынужден был признаться князь. — Если у вас все, то я могу присутствовать на совещании. — Милости прошу. А, кстати говоря, с чего вы взяли, что я характеризовал вас, его величеству, не лучшим образом? — Они с матушкой связались со мной, сказали, что уже приказали начать спасательную операцию, — поморщился наследник. Завтра к берегу подойдет десантный корабль и эвакуирует и меня, и мою свиту. Это решение Его Величества. Я к нему не имею никакого отношения. Приношу свои извинения. Давайте уже начнем, наконец, это совещание. И князь отправился к двери, чтобы пригласить всех в кабинет. Вдруг дверь распахнулась, и вбежал один из охранников, представленных князем К Ирине. Что? мертвее спросил Андрей Николаевич. Исчезла! Выдохнул тот.